Лучше. Умберто сумасшедший заставил Федорику развестись со мной, старый диод. Но может он прав? С нами итальянцами такое не часто случается, чтобы на ровном месте отказаться от бизнеса, от привычного образа жизни и провалиться в какое-то дикое железобазовое состояние, из которого вывозят только мелки, карандаши и кисти. Я не учился рисовать, моему роду ни одного художника я никогда и не смотрел в эту сторону. И вдруг, что со мной случилось, что я сватился за картонные холсты? Я рисую одно и то же, овал еще овал еще, язычки вокруг, как язычки пламени, желтая охра, зеленое, черное, огненные язычки переходят в черные, и снова охра и еще коричневая и еще зеленая. Это цветоложа. Здесь я должен быть нежным, там я был не терпелив и яростен, здесь тихо и внимателен и нежен, еще нежнее, еще. «Вы удивитесь, но мои работы выставляются, их покупают, а вокруг них шум, специалисты говорят, будто я пишу одно и то же, бесконечные копии с подсолнуков Ван Гога. Но это чепуха, я погружаюсь в свои картины и рисунки, это правда, но пишу лишь то, что рождается в моем воображении. Я всегда подчиняюсь зову, который сильнее меня, и этот зов совсем не Ван Гога. Я беру цветные мелки, и на картоне проступает корзинка с плоским диском, нет, выпуклым. По краям крупные бесполые язычки, в серединке обои полые трубчатые, крупные овальные сердцевидные листья с заострённым концом, стебель высокий деревенистый, покрыт жесткими волосками. Овалы, петли, циклы, спирали, круги, Дантова круги Ада и Рая. Я счастлив. Подумать только, что я мог не узнать этих острых мгновений ни на что не похожего счастья, если бы не встреча в России, с которой всё началось. Я болен, я счастлив.